Глава двенадцатая. Цветок. Мне бы очень хотелось вспомнить какой-то свой прошлый жизненный опыт, что-то кроме игр. Да и то несколько дней спустя все, что мне приснилось, покрылось туманом давности. Вроде бы и было, а вроде бы и не очень-то помнишь. Какие-то игрушки, на что мне от них толку? Филида вновь шла впереди, вбивая каблуки сапог в дорожную пыль. Интересный контраст. За пределами полян дороги сухие, как и положено. А в поселении все влажные. Может быть... Мою догадку подтвердили в первом же доме за воротами, плеснув практически под ноги ведро мутной воды. Не помои, к счастью. И ничего похуже. Обошлось. «Смотри, куда льешь!» — брезгливо отскочила в сторону филида, на которую попали брызги. «Сама смотри!» — огрызнулась женщина в замызганном то ли платье, то ли халате, и тут же скрылась у себя дома. Атмосфера грязного средневековья, на миг исчезнувшая в доме неагона, а после сдобренная видами спеющей ржи за границами полян, вернулась моментально. Сразу же, как только влага из ведра начала впитываться, в нос ударил мерзкий запах. Смесь мокрой вонючей тряпки, пыли и какой-то затхлости. Он почти исчез, как только мы отошли на несколько шагов в сторону, но все равно какие-то неприятные нотки оставались у меня в носу еще очень долго. Мы прошли через западные ворота и свернули налево, на мой взгляд, поляны имели очень простую и логичную структуру. Три улицы опоясывали холм, четверо ворот пропускали через себя широкие проходы, которые делили поляны на то же количество секторов. На деле же оказалось, что в полянах можно и заблудиться. "Нам сюда?" спросил я, когда показался первый по правую руку прямой проход. "Нет, нам дальше," ответила Филида, не оборачиваясь. Приблизившись к проходу, я увидел, что он упирается в дом, спрятанный в глубине квартала. Никакой улицы здесь и не пахло. То же самое повторилось ещё минимум дважды, пока мы не прибыли к складу. "Махина", выдал я, когда уткнулся в руку Филиды, остановившей меня за пару домов до него. "Что? Ты хочешь сразу же обратить на себя внимание, да?" "Нет", я отступил назад. Филида развернулась, сделав вид, что мы давно тут стоим и беседуем, когда на встречу нам показались местные. До того район близ склада вообще был пуст. Но можно предупреждать заранее. «Так неинтересно будет. Понаблюдаем отсюда. Нам же надо проверить склад. Постой минут десять. Посмотри вокруг, и ты непременно увидишь, что за складом кто-то да наблюдает. Тебе даже заходить туда не придется». «А зачем нам это надо?» — я почесал в затылке. «Соображай! Зря, что ли тебе, отшельник, твою сообразительность повысил!» Филида хитро подмигнула. «Да откуда ты? Ты залезала в мой дневник?» — возмутился я. «Потише! Ты же не хочешь, чтобы все вокруг узнали, кто ты такой и с чем тебе есть нужно?» Девушка прищурилась, а потом похлопала меня по сложенной тетради за поясом. «Ладно, обещаю больше так не делать. Если ты на меня перестанешь так смотреть, аж пугаешь». «Да что я...» «Ничего!» — Филида вдруг округлила глаза и набычилась. «Вот так ты на меня смотришь. Весело думаешь...» Я махнул на девушку рукой. Невыносимо, правда. Она же в ответ лишь дернула плечами и принялась смотреть по сторонам. Странно еще, что она не решила изобразить с моей помощью какую-нибудь влюбленную парочку, которая прогуливается. При всей своей фантазии я такого представить себе не мог. Поляны явно не то место, где такое можно увидеть и не покрутить пальцем у виска. Задумавшись, я опустил глаза на кожаные штаны, которые обтягивали ноги Филиды, и... В этот неподходящий момент она повернулась ко мне. «Вот там! Ты куда это смотришь?» Глаза у нее забегали. Она быстро обернулась обратно в сторону склада, а потом размашисто отвесила мне пощечину. А когда я захлопал глазами, она взвизгнула немного фальшиво, двинула по другой щеке и почти сразу же упала на меня. Обойди с другой стороны. Лучше вернись с цветами». И тут же отпихнула меня с новым криком. Я совершенно растерялся. То работаем, то гонит. Но спектакль, который она разыграла... Хорошо, что последний комментарий за ней остался, иначе я бы долго гадал, что мне нужно делать. Поэтому я направился прочь из города, неспешно, осунувшись, по большей части от того, что щеки горели, и мне хотелось их спрятать. Стыдно было. Обойти деревню и зайти к складу с другой стороны проблемой не могло стать. Но найти цветы явно не в деревне, а в полях тоже не очень-то походишь. Но выбора у меня не было. Я вышел за ворота, пытаясь вспомнить, видел ли я цветы где-то по пути к дому филиды или хотя бы в полях. Но кроме травы вдоль дороги и колосьев мне не попалось ничего. Я прошел дальше к следующим фермам, злясь на себя, что не могу быстро решить простецкую задачку. Найти цветок. Прям хоть в дневник пиши. Найти цветок. Дичь. Внезапно перед моими глазами появился какой-то массивный фиолетовый цветок Большой, красивый, да еще и пчелы вокруг него летали Если тащить что-то для примирения, пускай выдуманного, такого же, как и сама ссора, то именно его Недолго думая, я схватился за стебель, чтобы надломить цветок И тут же зарал от боли из-за шипов, которые глубоко вонзились мне в ладонь Но желаемого результата я все равно достиг. Стебель надломился, и цветок рухнул в пыль. Я же выдергивал из ладони оставшиеся шипы. Массивные, с широким основанием, они оставляли после себя кровоточащие раны, а кожа оказалась не просто проткнутой, а точно разрезанной. «Не повезло же мне схватиться за стебель правой рукой!» Я взял нож и отрезал цветок вместе над лома, а потом встряхнул его, избавляя от пыли. Но он все равно казался уже невзрачным. Другого варианта у меня не было, и я, слизывая кровь с ладони, пошел обратно в поляны. Казалось, что каждый встречный житель смеется надо мной. Еще же и щеки горели, надо думать. Даже пока я рвал цветок, я чувствовал жгучее прикосновение ладони Филиды. После ворот я свернул налево, но через дом вспомнил, что надо идти длинной дорогой. Выругался и развернулся, миновал опять западные и южные ворота, пока не добрался до места, где стояла Филида. Для этого мне пришлось пройти мимо склада, и я не мог не удержаться от того, чтобы не посмотреть на эту махину. Склад снаружи был огромным, раза в три больше любого ближайшего дома. И хотя окна шли в два ряда, я не сомневался, что внутри места для товаров гораздо больше, разве что никто не вошел и не вышел. Зато Фелиду я обнаружил практически на том же месте. Она сидела на углу дома, где я ее и оставил, спрятав лицо в ладони, и едва заметно через щель между пальцами подсматривала за мной. «Все нормально?» — спросил я, присев рядом. «Это что?» Она моментально убрала руки, как только увидела цветок. «Мириться пришел так же, как ты со мной поссорилась», процедил я сквозь зубы, стараясь не показывать разодранную в кровь ладонь. «Надеюсь, оно того стоило?» Надейся, чертяка!» Она улыбнулась. «Чертяка? Еще и обзываешься?» «Нет, цветок чертяка. Из-за колючек, так называется». Она хихикнула. «Выглядишь ты, конечно, забавно». «Нет-нет, забирать не буду, но ты прощен». Девушка встала, выпрямилась и, взяв меня за здоровую руку, помогла подняться тоже. «Потом залечишь. Я нашла того, кто нам нужен».